Тёмная Ростовская глухомань. Домишки, заборы, морозная ночь, мелькание свечей за тёплыми окнами. Рождество празднуют. Никто о нас не догадывается. Грохаемся в какой-то проулок, вышибаем калитку. Где догадаться, мы за день рванули 80 вёрст. Влетели со стороны Хичевани как на пир Балтасара. Возле дома, из окна которого свет, голоса, стоит офицер в башлыке в длинной шинели, обнимает женщину, запрокинул страстно, изгибает, клонит. Сейчас уронит снег, а она в платье, простоволосая. Дверь в дом распахнута. Видно только, что выскочили оттуда из тепла на мороз. «А я смотрю с крыльца и вижу — это Мигулин и Ася! Не сметь кричу!» Он дернулся к кобуре, отпрянул от Аси, и я шашкаю сверху, как с коня, коротким страшным ударом. Хрипнуло что-то, как арбуз под ножом. Только и успел... «А!» Павел Евграфович просыпается от кошмарного видения и долго не может успокоить сердце. Руки дрожат, все внутри колотится, во рту сухо. Бог ты мой! Угораздила такой ужас и нелепость, Главное, нелепость во сне увидеть. Что за черт? Откуда сие? Вот что врубилось! Освобождение Ростова! как упали на них громом среди ясного неба под Рождество накануне двадцатого года. И был какой-то дом, двор, музыка из окна, стрельба вдоль улицы, и офицер с девушкой целуется. Боец его тут же в момент порешил. Тот вздумал шум поднять, а молчал бы, был бы жив. Вбежали в дом, там все наготове, стол накрыт, вина, закуски, женщины кричат. Граммофон играет. Наконец, в середине августа пришел от Аси ответ в толстом конверте, где оказалась вложенная и согнутая пополам ученическая тетрадка, мелко исписанная. Павел Евграфович прочитал. Дорогой Павел. Я была бесконечно рада получить от тебя письмо, из которого узнала, что ты жив и здоров, живешь с детьми и внуками, что твоя жизнь сложилась, в общем, благополучно, если не считать потери близкого человека. Но в нашем возрасте редко кто таких потерь избежал, а я это горе испытала трижды. Так что понимаю тебя и очень сочувствую, дорогой Павел». Задержалась ответом, потому что хотела получше вспомнить и записать как можно подробнее, как ты просил. Вот что сохранила память. Ты спрашиваешь, что происходило после вашего, твоего дяди Данилова АП и твоего отъезда из корпуса. Разумеется, ты досконально знать не мог. А слухи ходили самые разные и ужасные. Мне кажется, их нарочно распространяли враги Сергея Кирилловича. Конечно, он мог в запальчивости назвать какого-нибудь струсившего работника нехорошим словом, за что мне всегда бывало стыдно, я его ругала. Но ведь он был бешеный. Он и коммунистов мог ругать сгоряча, хотя врагов коммунизма ненавидел люто и воевал против них всю жизнь. Мне кажется, роковой удар нанесли в августе, когда он подал в партию, а его не приняли. Его собственный политотдел отказал. Не помню сейчас фамилий этих людей, кроме одной Логачев. Сергей Кириллович повторял ее часто, всегда с неприязнью и презрительно, иногда с угрозой. «Этот сопляк у меня дочикается». Был еще какой-то, большого роста, черный, лохматый, еще другой, пожилой, сухощавый, по-моему, латыш. По-русски говорил плохо. Но особенно ненавидел Сергей Кириллович нескольких своих земляков из усть Медведевского округа, которые раньше были в ревкомах и вели неправильную линию, с чем Сергей Кириллович не соглашался, с ними спорил. Он всегда спорил из-за казачества. Вокруг казачества было много тогда разговоров. Одни — за, другие — против. Сейчас не очень-то помню суть разногласий. Помнили, что СК нервничал. Называл кого-то балбесами и негодяями. Говорил, что негодяи погубит революцию. Он считал, что нарочно присылает людей, которые ему неприятны и враждебны. У них задание... За ним следить и его контролировать. Называл их между своими, конечно, попками, надзирателями, то есть грубо. Вообще атмосфера в корпусе была неспокойная, в особенности, когда уехал Данилов, твой дядя. Теперь вспомнила его фамилию — Данилов. Между ними была ссора. Не помню из-за чего, кажется, из-за какой-то комиссии, которую прислали из штаба фронта. Сергей Кириллович говорил, проверяльщиков шлют, а пополнений прислать не могут, сколько не прошу. Он был очень огорчен несправедливым отношением. Конечно, я не историк и не политический работник. Не могу делать окончательных оценок, но, как человек, наблюдавший его близко в те недели, хочу сказать, он был предан революции и советской власти. А его некоторые толкали стать врагом. Хотя он критиковал недостатки и поведение работников. Этого отрицать нельзя. Помню, придет в вагон вечером. Ординарца Ивана отошлет куда-нибудь и ходит, как тигр. Молчит, только стонет, как от боли. Сережа, спрашиваю, что случилось? Ах, рассказывать неохота. Потом начнет вдруг кричать. «Диким наступает, а меня держит в заточении! Я на фронт рвусь! Я их заставлю дать распоряжение!» Когда Данилов уехал, он пришел крайне подавленный и сказал, «Если у каторжанина терпячка лопнула, то мне что же остается? Пулю в лоб!» «Был убит вашим отъездом, Ну, что дальше? Бесконечные совещания со штабными, с командирами происходили всю ночь. Обстановка накаленная, одни совещаются, других не пускают. Помню, Сергей Кириллович напряженно работал, писал какую-то программу, я ее печатала, но сейчас совсем не помню, что это было. Потом на суде... Она, кажется, фигурировала в качестве улики против него, будто бы он заранее замышлял предательство. Но это неправда. Он писал что-то отвлеченное, свои рассуждения на историческую тему. Он очень любил заниматься философией, рассуждать, спорить, хотя не имел настоящего образования, но иных умных людей ставил в тупик. Какие-то телеграммы шли в фронт, в Реввоенсовет Республики, оттуда ответы, и все неблагоприятные. И, наконец, я чувствую, он приходит к решению. Ведь Деникин наступал очень успешно, вести шли тревожные, он не мог выдержать. Человек с другим характером, более рассудительный, мог бы себя преодолеть, а Сергей Кириллович взорвался. Я его не защищаю, Павел. Я просто плачу. Плачу, вспоминая, как он прибегал ко мне и проклинал кого-то, и спрашивал, ну что мне делать? Скажи, посоветуй. Понимал, конечно, что ничего посоветовать не могу. Просто было отчаяние, что делать. Я сама как в бреду. Только любила его тогда и жалела безумно. Вдруг он мне говорит, «Ты должна уехать немедленно». «Почему?» «Так надо». «Ничего не объясняет». «Я догадалась. Ты выступаешь на фронт. Тогда я с тобой». Мы проспорили всю ночь. Брать с собой ни за что не хотел, но ехать было некуда. Мама и папа, сестра Варя, находились на юге, в Ростове или Екатеринодаре, я точно не знала, во всяком случае за чертой фронта. Была у нас еще одна родственница, тетя Агния, сестра папы, которая жила в Смоленске, но ехать к ней я на отрез отказалась. Она была чужой человек, замужем за поляком, Сама приняла католичество. Дело не в этом. Я не могла покинуть Сергея Кирилловича. Тогда он стал уговаривать поехать к его сестре в Воронежскую губернию. Однако было неизвестно, кто сейчас в тех местах, наши или белые. И так ехать, к счастью, было некуда, и я с ним осталась. Все стало разворачиваться стремительно. Помню, он написал воззвание Его помощник Коровин говорил, что чересчур резко просил смягчить. Они опять спорили и ругались долго. Работники политотдела требовали, чтобы Сергей Кириллович убрал каких-то своих командиров и предал их суду, он не соглашался. Помню еще, его друг Миша Богданов застрелился. Этот факт подействовал очень тяжело. Сергей Кириллович как-то вдруг пал духом, и будто отказался от мысли выступить самовольно. Но тут получился разговор по прямому проводу с одним из вождей Южного фронта, может быть, с Янсоном, я точно не помню. Разговор помню очень хорошо, потому что происходил при мне, и Сергей Кириллович потом подробно пересказывал. Этот разговор и повлиял. Полетел, как первый камень с горы, а за ним обрушилась целая лавина. Конечно, то, что Сергей Кириллович надумал, может быть безрассудно, а может быть нет, я о своем мужа судить не берусь, знает только, что он был честный человек. Говорил, что нет выхода. Все это, хотя обсуждалось за закрытыми дверьми и в кругу самых близких и доверенных, стало, конечно, известно в штабе фронта потому что нашлись люди, которые донесли. Сергей Кириллович был лишен нужной хитрости, он многим напрасно доверял. Например, командира полка Юрганова считал верным другом, а тот вел себя хуже всех и даже оправдывался на суде, почему он Сергея Кирилловича не застрелил, такой мерзавец. Даже врал, будто где-то стрелял в него, но не попал. Отмаливал себе прощение. Все равно не помогло. Но я отвлеклась. Янсен спросил, верно ли, что собираетесь выступить на фронт без ведома командования? Сергей Кириллович твердым голосом объяснил положение. Помню такие фразы. «Вокруг меня атмосфера, в которой я задыхаюсь». Я согласен влиться с сотни преданных мне людей в родную дивизию. Он имел в виду 23-ю дивизию, от командования которой был отстранен в марте. Там надждивом стал его друг Маликов. Вообще, говорил сначала спокойно и рассудительно, даже на него не похоже. Янцен сказал, что приказывает от имени Рев Военсовета не отправлять ни одной части без разрешения. Сергей Кириллович сказал, тогда уезжаю один. Жить здесь дольше не могу, меня жестоко оскорбляют. Янсен потребовал, чтобы Сергей Кириллович приехал в Пензу. Штаб фронта был тогда в Пензе. Между прочим, помню, сказал, приезжайте, сообща, обдумаем. Тут сейчас командующий фронтом и товарищ Данилов. Но Сергей Кириллович прямо ответил, что боится за свою безопасность и без конвоя не поедет. Янсен убеждал, что бояться нечего, потом согласился на конвой. Сергей Кириллович потребовал 150 человек. «Хорошо, берите 150 человек и приезжайте немедленно!» Помню и последние слова Сергея Кирилловича, когда спокойствие изменило ему. Он стоял бледный, пот стекал по лицу, Был к тому же очень жаркий день, и кричал в трубку, а я стояла перед ним. Он все время смотрел на меня, но меня не видел. Кричал, прошу поставить в известность двадцать третью дивизию о том, что я вызываюсь в Пензу, чтобы она знала, если что случится. Я вам, товарищ Янсен, как человеку, которому верю, поручаю себя. Мне это показалось наивным. Но вообще я была в ужасе. Я чувствовала, что надвигается страшное. Он положил трубку аппарата и сказал «все». Потом спросил, как он, по моему мнению, разговаривал. Я сказала, что очень хорошо и твердо. Он был доволен. Именно это хотел знать, достойно ли. Потом начались его муки, колебания, которые длились целые сутки. То решал выступать, то отменял решение. Кстати, на него подействовало вот что. Янсен сказал, что в пензе Данилов. Хотя он с твоим дядей тоже ругался. А с кем не ругался? Но он его уважал. У меня это ощущение сохранилось, поэтому скрытно переживал, когда его перевели от нас. Он чувствовал, что без него станет хуже. Так и вышло. Говорил, что был бы Рябой в политотделе, его бы в партию приняли, а молодые злыдни вознамерились погубить. Звал он дядю почему-то ребой. Совсем не помню лица, помню только что-то коренастое, прочное, голова бритая. И вот рассуждал со мной, если Данилов в Пензе, почему не подошел к телефону и не сказал несколько слов? Ему это показалось не случайным. Он подумал, что Данилов не берет на себя ответственность звать его в Пензу, потому что не уверен за других. Не зная, что было на самом деле, и почему Данилов не захотел с ним говорить. Ведь Янсен дважды звонил, на следующий день тоже, когда Сергей Кириллович уже издал приказ о выступлении. Оба разговаривали теперь грубо и зло, и Янсен грозил объявить Сергея Кирилловича вне закона. А тот его сильно изругал. Но накануне, после первого разговора по прямому проводу, было так. Кто-то подбросил в вагон записку в конверте. Я нашла на полу и прочитала. Всего одна строчка крупными печатными буквами. В Пензу не езжайте, арестуют и убьют. Тут я стала лихорадочно соображать, что мне делать. Сказать ли ему? Почему-то сразу подумала на одного человека из штаба, который мне не нравился. Он постоянно настраивал Сергея Кирилловича против политодельских и за то, чтобы выступить, и вообще вел неприятные разговоры. А меня однажды схватил в потемках, будто бы обознавшись, спутав с одной женщиной, хотя прекрасно видел, что это я. И когда я вырвалась и сказала, а вы не боитесь комкора? Ведь если узнают, он вас на месте зарубит. Он усмехнулся нехорошо и говорит. Еще неизвестно, кто кого раньше зарубит. Мне это очень не понравилось. Я подумала, что этот человек может сделать Сергею Кирилловичу зло. Павел, извини меня. Я пишу чересчур подробно и не могу остановиться. Все подряд вспоминается. Все новое и новое. Одно цепляется за другое. Ты пойми, я издавна старалась об этом забыть, еще с тех пор, когда Сергей Кириллович был объявлен врагом. Никому ничего не рассказывала и тем более не писала. И сама поражена, сколько всего осталось в памяти. Ведь прошло больше пятидесяти лет. Нет, наша память человеческая поистине чудо природы. Словом, я стою с запиской в руках, и думаю, как поступить. Честно говоря, я не хотела его самовольного похода на фронт и не из каких-то соображений высшего порядка, революции, дисциплины, что было мне чуждо. Я не сильна в политике, а просто боялась за него. Чувствовала, что рвется под пули, умереть, погибнуть, лишь бы не прозябать. Смерть его ничуть не пугала, а меня смерть, Его смерть пугала очень. Я такой человек, всегда волнуюсь за близких. Мне хотелось, чтобы поехал в Пензу, чтобы все как-то уладилось, усмирилось. Я не верила, что Мигулина могут арестовать и уж совсем вздор убить. Слишком знаменито было это имя. Вдруг он вошел в вагон, не вошел, а ворвался. Впрыгнул прямо одним прыжком, как юноша. Он был вообще очень быстрый, скор, не по возрасту. Увидел записку, спросил, что это, и вырвал из моих рук. Он был очень ревнивый. Я сказал этому человеку правду. Если бы Мигулин увидел, как тот пытался меня потискать, как конюх девку в потьмах, он бы его просто убил. Он прочел записку. Усмехнулся, порвал. К той минуте было решено не ехать в Пензу, но записка повернула дело. Ему вдруг стало стыдно меня. Гордость была задета. Он подумал, что я могу расценить его отказ поехать в Пензу на переговоры, как то, что он испугался сказанного в записке. Он тут же приказал идти на станцию и договариваться насчет вагонов. Нужно было много вагонов, людских и конских. Целый состав. Вскоре прискакал близкий ему человек, командир пулеметной команды, и сказал, что начальник станции Саранск сказал, что вагонов нет, когда будут неизвестно. Может дать паровоз и один вагон, больше ничего. Мигулин понял это так, они хитрят, желая, чтобы он выехал без конвоя. Тогда он разозлился и стал кричать. С ними нельзя договариваться. Они не выполняют обещаний.